По крайней мере, она не могла этого утверждать, пока не узнает больше. Дверь открылась. Кристиан Холлоуэй вернулся. Извините, что заставил вас ждать. Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. У нее вдруг возникла уверенность, что каким-то образом он следил за ее прогулкой по комнате. Может быть, в стене просверлена дырочка? Или тут есть камера, которую она не заметила? Он видел, как она изучала икону и выдвигала ящик, наполовину открытый, искушающий. Возможно, Кристиан Холлоуэй... Выходил нарочно, чтобы посмотреть, что она будет делать. Вероятно, вы и мне можете дать совет. С наигранным спокойствием сказала она. Всегда могу попробовать. Речь идет о Хенрике и о вашем сыне. У нас общий опыт, которого страшатся все родители. Стив поступил так от отчаяния и злости. Хенрик заснул в своей кровати, если я правильно понимаю. Стив выплеснул себя наружу. Хенрик ушел внутрь. Это два противоположных пути. И все-таки оба привели к одному результату. Стив. Имя пробудило смутное воспоминание. Она встречала его раньше, но не могла вспомнить, где и когда. Стив Холлоуэй. Она рылась в памяти, но безрезультатно. Когда Стив выбросился во мрак. «И для его матери и для меня произошла неожиданная катастрофа», — сказал Кристиан Холлоуэй. «Даже его отчим, который вообще-то ненавидел Стива, сильно скорбел на похоронах. Самоубийство пробуждает особое чувство вины». Все считают, что обязаны были предвидеть катастрофу и сделать все необходимое, чтобы предотвратить ее. У вас не было ни малейших предчувствий? Все, кто знал его, были в шоке. Отказывались верить, что это правда. Я ищу следы. Что-то, может быть, едва заметное. Знак, божий знак, наверное, сказала бы я, если бы верила в Бога. Тоненькую ниточку, которая даст мне надежду на объяснение. Любимцы богов умирают молодыми». Может, Хенрик один из них? и Я неверующий. Хенрик тоже был неверующим. Это слово мудрости. Нерелигиозная вера. Вы не замечали в своем сыне ничего, что предвещало его смерть? Смерть Стива явилась полной неожиданностью. Хуже всего то, что, по-моему, она была столь же неожиданной для него самого. После его смерти я пытался выяснить, почему молодые люди кончают с собой. Одно из распространенных недоразумений состоит в том, что большинство самоубийц оставляют потомкам объяснение, Чаще всего они не оставляют ничего, только окончательную катастрофу. Что побудило Стива поступить так? Его унизили до глубины души. Хуже не бывает. Зная я об этом, то, возможно, сумел бы помочь ему. Но никто не знал. Ни я, ни его мать, ни его друзья. Луиза почувствовала, что Кристиан Холуэй намерен закончить разговор о своем сыне и его смерти. — Я надеялась, вы мне поможете. — Я не знаю, как. В жизни можно поставить себе в заслугу только одно — собственную волю и выполняемую работу. Что до спида, то мы делаем слишком мало. Ресурсов, чтобы уменьшить страдания и побороть эпидемию, всегда будет недостаточно. Хенрика привело сюда желание сделать все, что в его силах. А что повергло его в его глубокое отчаяние, я ответить не могу. Хенрик не был в отчаянии. Он надел пижаму не от скорби, он Не опустошил пузырек с таблетками. По-моему, ты говоришь не все, что знаешь. Ее мысли приняли другой оборот. Может, все было по-другому. Может, Кристиан Холлоуэс знал не больше того, что рассказал, и хотел выяснить что-то через нее из ее вопросов. Вопросы задают о том, чего не знают. О том, что знают, вопросов не задают. Лизе не хотелось оставаться в этом доме. Кристиан Холлоуэс, у которого стены имели глаза и уши, пугал ее, она встала. Не буду больше вам мешать. Мне очень жаль, что я не сумел вам помочь. Он проводил ее под палящим солнцем к машине. — Езжайте осторожно, пейте побольше воды. Вы возвращаетесь в Мапуту? — Возможно, останусь до утра. Прибрежная гостиницы в Шай-Шай без изысков, но там по большей части чисто. Не оставляйте в номере никаких ценностей. Не прячьте ничего под матрас. Меня один раз уже ограбили в Мапуту. Теперь я на чеку. Первое, что мне пришлось раздобыть — глаза на затылке — — Вы пострадали? — Я отдала им то, что они требовали. Страна бедная, грабят и воруют, чтобы выжить. В их положении мы бы поступали так же. Луиза, пожав ему руку, села за руль. Черная собака по-прежнему лежала в тени. В зеркальце заднего вида она увидела, как Кристиан Холуи повернулся и пошел к дому. В гостинице она сразу легла спать, а когда проснулась, на улице было уже темно. — Почему ей знакомо имя Стив? Она точно знала, что где-то оно их встречалось, но Стив, обычное имя, как Эрик в Швеции или Костас в Греции.